Джулиану не хотелось продолжать нагло лгать. Но он не мог позволить себе сказать полную правду и предпочел избрать половинчатое решение. Честно говоря, этот вопрос у нас пока на этапе обсуждения. И, кстати, именно об этом мы и собирались поговорить сегодня. Энди Мэйден странно взглянул на Джулиана. Словно знал, что разговор о женитьбе между ним и Николь столь же невероятен, сколь обсуждение проблем разведения овец. Он сказал, постойка. Мне казалось, вы собирались в Шеффилд? «Так и есть. Но мы хотели поговорить обо всем по дороге». «Ну, этого Николь не могла бы забыть», — заявила Нэн. «Невероятно, чтобы женщина забыла о встрече, назначенной для обсуждения свадьбы». Она повернулась к мужу. «Уж тебе-то это отлично известно, Энди». Она замолчала, видимо, задержавшись на последней мысли. И это дало Джулиану возможность вспомнить, что Энди так и не ответил на вопрос жены, а только что сделанном телефонном звонке. Но тут Нэн сама обо всем догадалась». — О, Господи! Ты звонил в полицию. Вы предполагаете, что с ней что-то случилось, и вам не хотелось, чтобы я догадалась об этом, да? Энди и Джулиан промолчали. Такого ответа ей вполне хватило. — А что я должна была бы думать по прибытии полиции? — запальчиво спросила Нэн. — Или мне полагалось, как ни в чем не бывало, подавать гостям кофеек? — Я знал, что ты будешь волноваться, — сказал ее муж, — но для волнения нет совершенно никаких причин. В такой темнотище Николь запросто могла съехать в кювет, повредить себе что-то или попасть еще в какую-нибудь беду. А вы, вы оба даже не подумали, что нужно сообщить мне об этом, чтобы я не волновалась? Да ты уже и так растревожилась. Поэтому мне и не хотелось беспокоить тебя понапрасну. Ведь все это, скорее всего, пустые страхи. Вероятно, ничего особенного не случилось. Мы с Джулианом оба пришли к такому выводу. Через час-другой все окончательно выяснится, Нэнси. Она попыталась заправить за ухо прядь волос. Однако ее новомодная стрижка, которую она называла «шапочкой», на макушке волосы были длиннее, а по бокам гораздо короче, не позволяла произвести эту операцию. «Мы должны отправиться на ее поиски», — решительно заявила Нэн. «Кто-то из нас немедленно должен начать искать ее. Много ли от этого будет проку?» — возразил Джулиан. «Ведь мы не знаем даже, куда она поехала». Но нам известны ее любимые места. Кипарисовая ложбина, пещера Тора, пиврилский замок. Нэн упомянула еще полдюжины других названий, невольно подтвердив правоту последних слов Джулиана. Любимые места Николь были разбросаны по всему этому живописному горному району. На севере скалистый край простирался до хомферта а на юге — до Эшбурна и низин Тиссингтона. Для поисков Николь потребовались бы усилия целой команды. Энди вытащил из буфета бутылку и три стакана и плеснул в каждый стакан по глотку бренди. Раздав стакан, он сказал, «Давайте выпьем немного, чтобы успокоиться». Нэн обхватила стакан руками, но не выпила. С ней что-то случилось. «Мы ничего не знаем». Потому и обратились в полицию. Полиция в лице пожилого констебля Прайса прибыла меньше, чем через полчаса. Констебль задавал всем троим вполне уместные вопросы. Куда уехала Николь? С каким снаряжением? Поехал ли кто вместе с ней? В каком она пребывала настроении? Подавленном, печальном, встревоженном? Что говорила о своих планах? Оговаривала ли время возвращения? Кто последний разговаривал с ней? Встречалась ли она с кем-то перед отъездом? Не получала ли писем, телефонных звонков? Не произошло ли недавно какого-то события, побудившего ее к бегству? Джулиан поддержал Нэн и Энди в их старании внушить констеблю Прайсу всю серьезность того, что Николь не вернулась вовремя, в Мейденхолл. Но Прайс, очевидно, решил придерживаться какой-то своей версии событий.